Вот среди обугленных развалин, среди унизительных могил, не безнадёжен, не печален, но полон жизни, полон сил, с моей музою незримой так беззаботно я брожу и с радостью неизъяснимой на небо ясное лежу. Я над собою солнце вижу и сладостные слёзы льью, и никого я не обижу, и никого не полюблю. Иное счастье мне недоступно.